Однако независимо от того, сколько образовалось материков и каких закономерностей единства продолжало существовать, подчиняясь только космической предопределенности. Это состояние хорошо проверялось на обыкновенном магните, казалось бы, имеющем всего две крайности – северные и южные полюса. Однако середина – центр у магнитного бруска – имеет третье совершенно самостоятельное качество он попросту немагнитный то есть не имеет качеств крайности урал стоящий у солнца и прилегающие к нему территории оставались центром единого континента хотя и развороченного на куски серединой того самого магнита его немагнитной частью и все процессы происходящие здесь имели свои закономерности развития, свою форму и содержание, абсолютно не похожие на две другие ипостаси мира. Это была третья цивилизация, признание которой, как считал Русинов, могло остановить хаос, рожденный сознанием человечества, зараженным дуалистическим представлением о мире. Ему очень хотелось, чтобы люди, называющие себя Гоями, оказались и в самом деле носителями этой северной цивилизации. Но для этого они должны были иметь некую доселе неизвестную форму знаний, не похожую ни на восточную, ни на западную. Не уровень и своеобразие культуры, не языковая платформа и не богатство определяли самобытность цивилизации но образ мышления, и его продукт – форма знания о мире. Поэтому Русинов стремился увидеть не арийское золото, а его космос. Это слово переводилось с древнеарийского как «ниспадающие с неба потоки света». По аналогии, женские волосы назывались космами и в косы вплетали ленту – символ луча льющегося света. Но замужняя женщина обязана была убирать свои космы под кичку, дабы хранить космический свет для зачатия и рождения детей. А мужа, владеющего высшими знаниями, называли космомысленным, как отца Ярославны, Ярослава мысль. Человек был создан по образу и подобию вселенной. Голова означала космос разум. Ноги, но, га, движение в пространстве, тело, вместилище души света, область солнечного сплетения. На третий день после побега, 25 августа, Русинов стоял на вершине хребта на стыке времени. Думал о высших материях, о космосе, о цивилизации и знаниях чтобы отвлечься и не думать о пище. Это был самый тяжелый день начала голода. После третьего дня он должен был притупиться, а потом вообще исчезнуть. Он переночевал на вершине межголых камней, спрятавшись от ветра с сибирской стороны. Он боялся замерзнуть и не проснуться, поэтому спал на корточках, подложив под ноги камень как петух на жердочке. Глубокий сон обязательно бы опрокинул его головой на глыбу. Тут и мертвый проснется. Воды на вершине хребта на этом время разделе тоже не было, и потому он нес ее с собой в термосе, расходуя понемногу, чтобы хватило до первого ключа. На рассвете сквозь полусон услышал характерный стук молотка. Кто-то вбивал крючья. Значит, все-таки преследовали. Наверное, заметили в бинокль, как он карабкался по уступам, обходным путем и теперь, чтобы сэкономить время, штурмуют стену напрямую. У них есть снаряжение. Надо успеть спуститься, пока они не добрались до вершины перевала. Он оказался слабым на удар, возможно, потому что бить человека неестественно, однако крепким на терпение. Уязвимое, не защищенное ни роговицей, ни толстой кожей тело, оказалось неожиданно выносливым на разрыв и растяжение, как земная кора. Не лопались жилы, когда он на одних руках вытягивался из расселин, не рвались мышцы, от напряженной бесконечной ходьбы, и даже разум, как часть его существа, был устойчивым и крепким. Только его все время требовалось занимать сложными мыслями. От простых же он становился прямым, жестким и хрупким, как стекло, а от слишком чувственных подступала невыносимая болезненная тоска. Он старался не вспоминать об Ольге и нес ее с собой, спрятанную глубоко под солнечное сплетение.